Глава 15. Путь к кризису. Катастрофа в Америке стала большим шоком для Британии, показалось, что империя может быть уязвимой. Британцы сумели занять доминирующее положение, в том числе посредством Ост-Индской компании, которая принесла богатство, влияние и власть. Она яростно защищала оазисы, которые приносили прибыль и имели связь с Лондоном и ревностно относились к любым попыткам ослабить ее хватку на путях сообщения от Яванского моря до Карибского бассейна и от Канады до Индийского океана. Хотя XIX век обычно считается пиком процветания империи, временем, когда Британия укрепляла свои позиции, наблюдались признаки обратного – Хватка ослабевала, провоцируя на отчаянные действия, которые имели стратегические, военные и дипломатические последствия. Реалии были таковы, что попытки удержания территорий, разбросанных по всему земному шару, привели к опасным играм с местными и мировыми конкурентами, причем ставки в этой игре постоянно повышались. К 1914 году они возросли до такой степени, что по итогам войны в Европе судьба самой империи была поставлена на карту. Империя оказалась на коленях не из-за неудачи хронического недопонимания, царившего в коридорах власти Лондона, Берлина, Вены, Парижа и Санкт-Петербурга, а напряженной ситуации с контролем в Азии, которая длилась уже не первое десятилетие. За развязыванием Первой мировой войны стояла не Германия и не Россия. Причиной стала все та же ситуация на Востоке. И именно Британия отчаянно пыталась предотвратить то, что в результате привело к мировой войне. Угроза, которую Россия представляла для Британии, разрасталась как раковая опухоль еще за столетия до убийства Франца Фердинанда, так как Россия превратилась из ветхого архаичного государства с аграрной экономикой в реформированную и амбициозную империю. В Лондоне зазвонили тревожные звоночки, когда стало ясно, что интересы растущие и расширяющие свое влияние России не только пересекаются с интересами Британии, но и могут нарушить их. Первые знаки беды появились в начале 1800-х годов. Многие десятилетия Россия раздвигала свои границы, присоединяя новые территории степей Центральной Азии, население которых состояло из самых разных племен, проживавших на востоке и юге, таких как киргизы, казахи и айраты. Такое присоединение осуществлялось с разумной осторожностью. Хотя Маркс глубоко критиковал империализм и появление «новых русских», Все было проделано с немалой чуткостью. Во многих случаях местные лидеры не только получали щедрые дары, но и оставались на своих местах. Их власть в пределах их территории была одобрена и официально признана в Санкт-Петербурге. Уступки, например, налоговые льготы, земельные гранты и освобождение от военной службы также облегчили привыкание к господству России. Территориальное расширение подпитало рост экономики России, который значительно ускорился в XIX веке. С одной стороны, большие расходы, которые были связаны с защитой от атак со стороны степей, сократились и было высвобождено определенное количество средств. С другой стороны, можно было получить щедрое вознаграждение, имея доступ к плодородным землям степей, которые простирались от Черного моря далеко на восток. Ранее россияне были вынуждены возделывать гораздо менее подходящую для этого землю, в результате чего урожай зерна в России являлся одним из самых низких в Европе, и это подвергало население угрозе голода. Один из британских путешественников в начале XVIII века отметил, что калмыки, выходцы из племени айратов, которые поселились в низовьях Волги и на северном побережье Каспийского моря, могли выставить до 100 тысяч хорошо вооруженных крепких мужчин. При практически постоянной угрозе нападения сельское хозяйство не могло развиваться должным образом. Несколько сотен акров плодородной земли этого региона, писал тот же самый путешественник. Цитата, В Англии были бы навес золота, а здесь они заброшены и не обработаны. Конец цитаты. Торговля страдала точно так же, как и развитие городов. Их размеры количества оставались весьма скромными. Лишь небольшая часть населения была урбанизирована до наступления 1800 года. Когда все начало меняться, амбиции и кругозор также стали расширяться. В начале 19 века российские войска напали на Османскую империю, тем самым обеспечивая большие преимущества, в том числе контроль над Бессарабией, регионом между Днестром и рекой Пруд, а также над значительными территориями на Каспийском море. Далее последовали нападения на Кавказ и целая серия неприятных поражений в Персии. Баланс сил на Кавказе резко сменился. Располагающиеся здесь провинции и ханства или были независимы, или столетиями поддерживали отношения с Персией. Перерисовка карт показала большой сдвиг в этом регионе, что являлось однозначным свидетельством растущих амбиций России на ее южных границах. Англичанам потребовалось совсем немного времени, чтобы понять значимость момента. Особенно после того, как было получено сообщение, что французская миссия отправилась в Персию, чтобы скомпрометировать позицию Англии на Востоке. Революция во Франции в 1789 году принесла такие же результаты, как и черная смерть в свое время. Масштабные страдания положили начало новой эре Возрождения». К концу XVIII века Наполеон планировал не только покорить Египет, но и вытеснить Британию из Индии. Он якобы написал могущественному султану Майсура Типу, чтобы сообщить ему, что многочисленные непобедимые французские войска скоро, цитата, освободят вас из железных тисков Англии. Конец цитаты. Конечно же, Индия была лакомым кусочком для французских стратегов в это время. После отправки доверенного генерала Наполеона графа де Гордана в Персию в 1807 году с приказом заключить альянс с шахом, а также составить подробные карты, чтобы подготовиться к большой французской кампании на индийском субконтиненте, стало ясно, что Индия продолжала будоражить умы. Британцы отреагировали незамедлительно, отправив высокопоставленного чиновника, сэра Гора Оусли, чтобы предотвратить успешные переговоры французов с Шахом. Сэром Оусли отправилась внушительная делегация, которая должна была, цитата, впечатлить местное население своим размером и постоянством наших связей. Конец цитаты. Важно было произвести впечатление на Шаха и его двор, хотя некоторые пытались скрыть свое презрение к местным обычаям за закрытыми дверями. Особенное презрение они испытывали к постоянным требованиям дорогих подарков. Оусли с огорчением узнал, что кольцо, которое он подарил персидскому правителю вместе с письмом от короля Георга Третьего, было сочтено слишком маленьким и недостаточно ценным. Подлость и алчность этих людей, писал он с возмущением, отвратительный, конец цитаты. Его мнение разделял другой британский офицер, который посетил Тегеран примерно в то же самое время. Персы, писал он, одержимы процедурами дарения подарков, о правилах, как при этом следует сидеть и стоять, можно было написать целую толстую книгу. На публике все было совсем по-другому. Оусли, который прекрасно владел персидским языком, устроил все так, чтобы его встретили гораздо дальше от столицы, чем французского посла, прекрасно понимая, что это означает более высокий статус. Он позаботился о том, чтобы шах принял его как можно скорее и с удовольствием отметил, что его стул стоял ближе к трону, чем это было положено. Усилия, затраченные на поддержание добрых отношений, распространились на обучение персидских войск специально присланными для этого британскими военными советниками, двумя офицерами королевских артиллерийских войск, двумя сержантами и десятью артиллеристами. Они тренировали персидских солдат, давали советы по укреплению границ и даже совершали внезапные атаки на русские позиции в Султанабаде, где в начале 1812 года успешная пропаганда привела к сдаче гарнизона. Все изменилось, когда в июне того же года Наполеон напал на Россию. В то время как французы продвигались к Москве, британцы решили, что гораздо лучше дистанцироваться от Персии и присоединиться к России. Наши добрые друзья! Так назвал русских Оусли в своем отчете, направленном министру иностранных дел, в котором он также отмечал обширные последствия нападения французов на Россию. Это было к лучшему решил Оусли, так как, цитата, в характере персов есть некая извращенная черта, которая делает их нечувствительными и неблагодарными за все милости, им оказанные. Конец цитаты дружба которой он так добивался была принесена в жертву без особого сожаления так как персы были цитата самым эгоистичным народом в мире конец цитаты переориентация британии на налаживание взаимоотношений с россией разочаровала персов которые отмечали что надежные ранее союзники внезапно сменили курс Это было горьким упреком, особенно после внезапной атаки на Кавказ российских войск, ободренных отпором, данным Наполеону в 1812 году. Для многих то, что Оусли, приложивший столько усилий, чтобы обработать Шаха, принял участие в разработке унизительного Гюлюстанского мирного договора, по условиям которого к России отходили большая часть западного крыла Каспия, включая Дагестан, Мигрелию, Абхазию, Дербент и Баку, было похоже на предательство. То, что условия договора в основном были в пользу России, спровоцировало волну отвращения среди персов, которые интерпретировали происходящее как признак глубокой ненадежности и корысти. Персидский посол писал лорду Каслри, министру иностранных дел, что он чрезвычайно разочарован поведением Британии. Он, цитата, «рассчитывал на добрую дружбу с Британией, а также на надежные обещания, которые были даны в отношении Персии. Я крайне разочарован». Конец цитаты. Тем, как повернулась ситуация, продолжал посол, предупреждая, что цитата если все останется так, как есть сейчас, это не сделает Англии чести. Конец цитаты. В результате нападения Наполеона Россия приобрела ценного союзника, а разрыв отношений с Персией был ценой, которую пришлось за это заплатить. Увеличение значения России на международной арене не ограничивалось Европой и Ближним Востоком. Ее щупальцы протянулись гораздо дальше. В отличие от того, что мы видим сегодня, в XIX веке восточная граница России находилась не в Азии, а совершенно в другом месте, в Северной Америке. Российские колонии были основаны по ту сторону Берингового пролива, там, где сейчас находится Аляска. Другие общины в начале 1800-х годов расположились на западном побережье Канады и дальше до самого Форта Росса в Калифорнии. Здесь жили не купцы, а постоянные поселенцы, которые вкладывали средства в строительство гаваней, складских помещений и даже школ. Юные мальчики криольского происхождения на побережье Тихого океана в Северной Америке обучались на русском языке по российским учебным программам. Некоторых из них посылали на учебу в Санкт-Петербург. В некоторых случаях они даже поступали на учебу в престижную Академию медицины. По любопытному стечению обстоятельств, послы от царя прибыли в Сан-Франциско, чтобы обсудить с испанским губернатором допрос о выделении ресурсов практически в то же самое время, когда сэр Гор Оусли объявил Россию союзником сразу после вторжения Наполеона в 1812 году. Проблема заключалась в том, что границы России расширялись очень быстро, так же, как и ее уверенность. Отношение к тем, кто жил по ту сторону границы, ужесточилось. Все чаще и чаще народы Южной и Центральной Азии рассматривались как варварские, которые нуждались в просвещении, относились к ним соответствующим образом. Это имело ужасающие последствия, особенно заметные в Чечне, где в 1820-х годах местное население терроризировалось своевольным и кровожадным генералом Алексеем Ермоловым. Это не только привело к появлению харизматичного лидера, имама Шамиля, который возглавил сопротивление, но и испортило отношения России с этим регионом на целые поколения. Укоренившиеся образы Кавказа и степи как мест, где царит жестокость и беззаконие, были отражены в литературе, например, в стихотворении «Кавказский пленник» Александра Сергеевича Пушкина и «Колыбельная» Михаила Юрьевича Лермонтова, где описаны кровожадные чеченцы, которые бродят по берегу реки, вооруженные кинжалами, желая убить ребенка. На Западе Россия граничила с, цитата, самыми изысканными просветителями, конец цитаты, как сообщал один из радикальных политических деятелей в Киеве, а на Востоке с глубоким невежеством. Поэтому наипервейшим долгом считалось, цитата, поделиться знаниями с нашими полуварварскими соседями, конец цитаты. Однако не все были так в этом уверены. В несколько десятилетий российская интеллигенция спорила о том, каким путем нужно развиваться империи. Нужно ли пойти по пути салонов и утонченности Запада или следует двигаться на восток, к Сибири и Центральной Азии. Существовало великое множество мнений. Философ Петр Чаодаев отмечал, цитата, «Мы не принадлежим ни к одному из великих семейств человечества». Мы не принадлежим ни востоку, ни Западу. Конец цитаты. Девственные земли Востока давали России шанс создать свою собственную Индию. Великие державы Европы уже не выглядели образцом совершенства. Они стали соперниками, чья власть должна была быть оспорена. Композитор Михаил Глинка вдохновлялся ранней историей Руси и Хазаров и создал оперу «Руслан и Людмила», а Александр Бородин обратился к Востоку при написании симфонической поэмы «В степях Центральной Азии», которая напоминает о караванах и переходах через степь. А половецкие пляски вдохновлены ритмами кочевых народов. Интерес к Востоку в теме или подборе инструментов был отличительной чертой классической музыки XIX века в России. Достоевский страстно утверждал, что Россия должна не только взаимодействовать с Востоком, но и принять его в своем знаменитом эссе «Что такое для нас Азия?», написанным в конце XIX века, он утверждал, что Россия должна освободиться от оков европейского империализма. В Европе, писал он, русские прихлебатели и рабы, а в Азии – хозяева. Такие взгляды зарождались благодаря продолжающимся успехам за рубежом. Успехи на Кавказе были достигнуты в 1820-х годах после неудачных атак персов. Испытывающий жгучую боль от условий Гюлистанского договора и ободренной враждебностью местного населения к генералу Ермолову, чьи прилютные казни через повешение женщин и детей вызывали отвращение наблюдателей, Шах Фатх Али в 1826 году приказал двинуться на Россию. Ответная реакция была разрушительной. После того, как Ермолов был снят со своего поста, царские войска прошли по горным переходам Кавказа, выбили персидскую армию и в 1828 году заняли поселение, и это было гораздо хуже, чем то, что произошло 15 лет назад. Еще больше земель вместе с солидной контрибуцией отошли России. Унижение было таково, что ослабленный шах просил царя официально поддержать его преемника, принца Аббаса Мирзу после его смерти, опасаясь, что тот не сможет удержать трон, не говоря уже об удержании власти. Это было незадолго до вспышек насилия в Тегеране. В феврале 1829 года толпы устремились к посольству России и штурмовали здание. Министр-резидент, 36-летний Александр Грибоедов, Автор знаменитой сатиры «Горе от ума», который занял бескомпромиссную позицию по вопросам Сирии, был убит, а его тело, все еще облаченное форму, толпа протащила по улицам города». Шах отреагировал немедленно, предотвратив кровавое вторжение. Он направил любимого внука, чтобы принести извинения царю вместе с поэтами, которые называли его «Сулейманом наших дней». И, что более важно, в подарок был послан один из самых больших драгоценных камней в мире — алмаз-шах весом около 90 карат, который когда-то украшал трон императоров Индии в окружении рубинов и изумрудов. Теперь же он отправился в Санкт-Петербург в качестве предложения мира. И он сделал свое дело. Как заявил царь Николай I, эта история должна быть забыта. Тем временем в Лондоне росло напряжение. В начале XIX века британская миссия была отправлена в Персию, чтобы противостоять угрозе со стороны Наполеона. Британия столкнулась с новым, совершенно неожиданным соперником. И это была не Франция, которая больше не представляла угрозы, а Россия казалось, что она расширяется каждый день во всех направлениях. Были и те, кто предвидел такое развитие событий. Сэр Харфорд Джонс, который служил послом в Тегеране, предвещал, что цитата: "Персия, связанная по рукам и ногам, будет доставлена ко двору Санкт-Петербурга". Конец цитаты. Остальные были еще более откровенны. Политики в Азии были обеспокоены, как писал лорд Элленбора, видная фигура в кабинете герцога Веллингтона в 1820-х годах. Роль Британии была достаточно проста – сдерживать мощь России. Вызывало беспокойство то, что после событий в Персии царь укрепил свою власть и стал защитником шаха его режима. Когда в 1836-1837 годах в казахских степях вспыхнули серьезные восстания против правления России, которые нарушили торговлю в Центральной Азии и Индии, Россия призвала нового персидского шаха Мухаммеда выдвинуться в Герат, находящийся на западе Афганистана, в надежде открыть новые альтернативные торговые пути на восток Персидским войскам была оказана военно-техническая поддержка, чтобы помочь им в достижении целей. Это застало британцев врасплох, и они запаниковали. Лорд Пальмерстон, министр иностранных дел, был встревожен таким развитием событий. «Россия и Персия играют в игры в Афганистане», — писал он весной 1838 года. Тем не менее он оставался оптимистично настроен и полагал, что ситуация вскоре успешно разрешится. Через несколько недель, однако, он всерьез обеспокоился. Жемчужина Британской империи внезапно стала уязвимой. Действия России привели ее, цитата, «совсем близко к нашим вратам в Индию», конец цитаты. писал он доверенному лицу. Месяц спустя он предупреждал остальных, что барьер между Европой и Индией исчез, цитата, «открывая путь для вторжений», конец цитаты. Ситуация выглядела действительно мрачно. Экстренные отправки войск для оккупации острова Харк в Персидском заливе оказалось достаточно, чтобы отвлечь Шаха и снять осаду Герата. Однако шаги, предпринятые после этого, были катастрофой. Стремясь получить надежного лидера, который помог бы укрепить безопасность ее позиции в Центральной Азии, Британия вмешалась в грязные дела в Афганистане. После того, как поступило сообщение о том, что правитель страны Дост Мухаммед принимал у себя послов из России, которые предлагали сотрудничество, британцы приняли решение поддержать его противника шаха Шуджу, намереваясь поставить его на место правителя. В ответ Шуджа согласился разместить британские войска в Кабуле и одобрить недавнее присоединение Пешавара британским союзникам Махараджей Пенджаба. Сначала все шло как по маслу – Квета, Кандагар, Газни и Кабул, ключевые точки, позволяющие контролировать доступ на восток, запад, север и юг, были взяты с минимальными потерями. Не в первый конечно, не в последний раз внешнее вмешательство послужило громоотводом для обычно разрозненных интересов в Афганистане. Несмотря на племенные, этнические и лингвистические различия, все стояли на одной стороне, защищая интересы Доста мухаммеда Это произошло в основном благодаря непопулярности шаха Шуджи, особенно после того, как были выпущены директивы, которые защищали интересы Британии в ущерб местному населению. Мечети по всей стране отказались читать худбу акламацию в честь правителя Шуджи. Это было незадолго до того, как Кабул стал опасен для любого британца или того, кто подозревался в симпатиях к Британии. В ноябре 1841 года Александр Бернс, шотландец, чьи продолжительные путешествия по всему региону были широко известны в Британии благодаря его знаменитым публикациям и неустанной саморекламе, Был захвачен и убит в столице. Вскоре после этого было принято решение отступить в Индию. В январе 1842 года произошел один из самых унизительных и неприятных эпизодов военной истории Британии. Колонна, отходящая под командованием генерал-майора Эльфинстона, была атакована по пути в Джалалабад на горных тропах и уничтожена в снегах. Легенда гласит, что только один человек добрался до города живым доктор Уильям Брайден, чью жизнь спасла копия журнала Блэквуд. Он свернул его и поместил внутрь шляпы для сохранения тепла. Именно журнал принял на себя основную силу удара мечом, который обязательно убил бы его. Попытки Британии приостановить прогресс России в других местах были не более успешны. Миссии по строительству мостов с эмиром Бухары и получению влияния на севере Афганистана имели эффектные, но неприятные последствия. наивное описание Александра Бернса дали ложную надежду на то, что британцев примут с распростертыми объятиями. Это было невероятно далеко от правды. Свирепы, независимые ханства Хива, Бухара и Какант не имели никакого желания принимать участие в том, что один эгоистичный брокер, мечтающий о британском господстве, наивно назвал «большой игрой». Двое британских офицеров, полковник Чарльз Стоддарт и Артур Коноли, которые прибыли сюда в 1840-х годах, чтобы предложить решение проблем англо-русских отношений в Центральной Азии, были обезглавлены перед толпой фанатично настроенных зрителей. Третьим в Бухару приехал колоритный человек по имени Джозеф Фульф. Сын немецкого раввина, Вульф принял христианство. Он был исключен из духовной семинарии в Риме, изучал теологию в Кембриджском университете под руководством антисемита, чьи взгляды были настолько провокационными, что студенты забросали его тухлыми яйцами на улицах Кембриджа. Отправившись в путь в качестве миссионера, он изначально намеревался искать потерянные племена Израиля – В конце концов, он добрался до Бухары и нашел там послов, о которых уже давно никто ничего не слышал. Эмир уже знал, что этот эксцентрик скоро прибудет, получив заранее письмо, которое гласило, цитата, «Я, Джозеф Ульф, известный дервиш от христианства, я собираюсь в Бухару, чтобы расследовать отчеты об убийствах Конноли и Стодарда". Слух, в который я, зная гостеприимство жителей Бухары, конечно же, не поверил». Конец цитаты. Ему повезло не разделить их судьбу, даже после того, как его арестовали и приговорили к смерти. В конце концов, он был отпущен на свободу, однако опасность была очень близка. Ирония заключалась в том, что со стратегической точки зрения у России не было большого интереса к Бухаре. Этнографические исследования этого периода, например, книги о Хазарах Алексея Левшина, которые стали очень популярны в Санкт-Петербурге, подогрели интерес к людям, которые не умели ни читать, ни писать, у которых однако были, цитата, зачатки музыки и поэзии. Конец цитаты, несмотря на их кажущееся невежество и грубость. Как писал Бернс, цели России в регионе были исключительно скромными, и их интересы заключались в том, чтобы подстегнуть торговлю и остановить захват россиян в рабство. Проблема заключалась не в том, что это утверждение затерялось в работе Бенса, а в том, что он вернулся домой в Британию с тревожным сообщением, цитата, «Двор в Санкт-Петербурге давно вынашивает планы в этой части Азии», конец цитаты. Это подогнало растущие интересы Британии в других частях Азии. Генеральный консул в Багдаде Генри Роулинсон неустанно повторял всем, кто его слушал, что если рост России не будет остановлен Британской империей, это создаст большую угрозу для Индии. Предлагалось два решения. Британия должна или расширить свою империю на территорию Месопотамии, чтобы создать надежный буфер, защищающий подход из Запада, или отправить войска из Индии, чтобы атаковать русских на Кавказе. Роулинсон взял на себя поддержку местных антироссийских восстаний повсюду, где он только мог отыскать несогласных. Он отправил оружие и деньги имаму Шамилю, власть которого в Чечне была достаточно сильна и который постоянно был костью в горле для России в середине XIX века. Поддержка, которую он предоставил, способствовала зарождению длительной традиции чеченского терроризма против России». То, что после этого Британия захотела воспользоваться шансом и сильно урезать территорию России, было неизбежно. Ситуация с отношением к христианам в Османской империи была быстро и умело обострена, и в 1854 году британские войска были отправлены к Черному морю, где к ним присоединились французы, которые хотели защитить свои обширные интересы в Константинополе, Алеппо и Дамаске. России нужно было преподать урок. По словам лорда Пальмерстона, цитата, «самой главной и реальной причиной войны было сдерживание агрессивных амбиций России», конец цитаты. Смутная, мрачная война, которая велась в Крыму на Азовском море, включая периодические вспышки в других местах, например, на Кавказе и Дунае, предполагала гораздо больший и ценный выигрыш, чем было заявлено. Харизматичный и уважаемый министр иностранных дел Британии представил своим коллегам официальный план расчленения России. Контроль России, как следствие защиты британских интересов в Индии, кроме того, контроль над Крымом и всем Кавказом, собирались передать османам. Хотя этот экстравагантный план не был исполнен, он стал свидетельством того, насколько Британию волновало расширение России». Некоторые были потрясены англо-французским вторжением. Яростно и пространно описывая эту войну, Карл Маркс высказал огромное количество идей о разрушительном влиянии империализма. Впервые они были опубликованы в манифесте коммунистов за несколько лет до этого. Маркс детально задокументировал увеличение военных расходов и дал обширные комментарии в Нью-Йорк трибьюн в которых он яростно осудил лицемерие тех, кто развязал войну на Западе. Он едва сдержал ликование, когда лорд Абердин был вынужден уйти в отставку с должности премьер-министра после тяжелых потерь, понесенных в России. В то время как цены в Лондоне росли, и это вызывало протест, Марксу было очевидно, что империалистические настроения Британии были продиктованы жалкой кучкой элиты и осуществлялись за счет народных масс. Коммунизм родился не во время Крымской войны, но был определенно закален там. В Италии началось движение за объединение. После того, как Россия получила поносу от войск Британии и Франции, включая те, которые принимали участие в печально известной атаке легкой бригады, окончательные детали обсуждались в Париже. В обсуждении за столом переговоров принял участие граф Кавур, премьер-министр Сардинии, который получил эту возможность благодаря решению Виктора Эммануила, королю острова, который отправил военные силы на Черное море в поддержку Франции. Он с умом воспользовался моментом, когда был в центре внимания, призывая к созданию единой независимой Италии. Отчаянный призыв, который вызвал сочувствие у союзников и помог мобилизовать сторонников дома. Пять лет спустя король Сардинии стал королем Италии, новой страны, собранной из разрозненных городов и регионов. Впечатляющий памятник... Алтарь Отечества, также известный под названием Витториано, который стоит в центре Рима, был построен 30 лет спустя, чтобы, по словам Прима Леви, Рим мог почувствовать себя итальянским городом, а Италия — наследницей Рима. Это стало кульминацией событий, которые дали новый импульс в борьбе за земли за тысячи миль на восток. Для России условия, навязанные мирными переговорами в Париже в 1856 году, были катастрофическими. Британия и Франция заключили союз, чтобы завязать петлю на шее противника. Лишившись так тяжело доставшихся ей земель на Кавказе, Россия переживала потерю доступа к Черному морю, которое было объявлено нейтральной территорией и закрыто для военных кораблей. Линия побережья также должна была быть демилитаризована, освобождена от фортификаций и складов вооружения. Основной целью было унизить Россию и задушить ее амбиции. Однако это оказало противоположный эффект. Переговоры в Версале имели опасные последствия. Несмотря на то, что решение было карательным и носило ограничительный характер, россияне немедленно попытались выскользнуть из своих оков, что привело к переменам и реформам. Крымская война показала, что царская армия не могла устоять против союзных войск, которые были более опытными и лучше натренированными. После того, как царь Александр II ознакомился с весьма неприятными докладами, в которых беспощадно излагались все недостатки российской армии, была проведена основательная военная реформа. Были предприняты радикальные шаги. Срок службы был сокращен с 25 до 15 лет, снижен средний возраст поступления на службу, к тому же была заменена неэффективная и устаревшая материальная база. Однако самой поразительной переменной стала социальная реформа. Несмотря на суровый банковский кризис в конце 1850-х годов, который также сыграл свою роль, поражение в Крыму и позор подвигли царя отменить крепостное право, Систему, по которой значительная часть населения была привязана к земле, находясь в кабале у богатых помещиков. Через пять лет крепостное право было отменено. Завершились столетия рабства в России. Согласно современникам, это произошло как раз вовремя. Это предвещало резкую смену направления в сторону модернизма и экономического либерализма, который развивался феноменальными темпами во второй половине XIX века. Производство железа возросло в пять раз между 1870-ми и 1890-ми годами, в то время как внушительное расширение железнодорожной сети, по словам одного ученого, смогло, цитата, «освободить Россию от ограничений, наложенных ее же географией», другими словами, «соединить страну». Конец цитаты. Намереваясь сдерживать Россию, британцы наоборот выпустили джина. Усиление российских устремлений стало ощущаться уже тогда, когда на договоре, заключенном в Париже, еще не высохли чернила. Один из послов царя, участвовавший в мирных переговорах, военный атташе по имени Николай Игнатьев, был настолько разозлен отношением к России и ограничениями, связанными с контролем над ее же собственным побережьем Черного моря, что договорился с князем Горчаковым, бывшим одноклассником и доверенным лицом Александра Пушкина, чтобы тот организовал миссию в Центральную Азию. Цель была ясна, цитата, «исследование региона и усиление дружеских связей России повысит ее влияние и понизит влияние Британии», конец цитаты. Игнатьев выступал за экспедиции в Персию и Афганистан, а также за то, чтобы отправить послов в ханство Хива и Бухару. Цель, прямо заявлял он, заключалась в том, чтобы найти путь в Индию по одной из двух великих рек, которые вытекают из Аральского моря, Сырдарье и Амударье. Он утверждал, что было бы идеально, если бы Россия могла заключить союз с народами, живущими по соседству с Индией, и подогреть их неприязнь к Британии. Таким образом, Россия окажется впереди и не только в Азии. Миссия под предводительством Игнатьева принесла свои плоды. За 15 лет, прошедших с окончания Крымской войны, Россия заполучила сотни тысяч квадратных километров, не имея необходимости прибегать к силе. Экспедиции с грамотным руководством, а также дипломатическое давление на Китай позволили значительно продвинуться на Дальнем Востоке за короткий период 10 лет, по словам одного опытного наблюдателя, отраженном в его докладе Министерства иностранных дел в Лондоне в 1861 году. Вскоре после этого под влияние России попали земли южных степей, наряду с городами-оазисами, находящимися в самом сердце степи. В конце 1860-х годов Ташкент, Самарканд и Бухара, так же, как и процветающая Ферганская долина, стали протекторатами или вассалами Санкт-Петербурга. Это стало прелюдией к полному поглощению и вливанию в империю. Россия строила свою собственную торговую и коммуникационную сеть, которая теперь соединяла Владивосток на востоке с границами Пруссии на западе, порты Белого моря на севере, с Кавказом и Центральной Азией на юге. История не была полностью позитивной, хотя столь необходимая программа модернизации была запущена в течение десятилетия после окончания Крымской войны, по мере роста России росли ее потребности. Генерирование денежных средств для финансирования преображения империи стало постоянной проблемой, которая привела к принятию неловкого решения отказаться от Аляски по геополитическим и финансовым причинам. По мере того, как росли опасения Британии по поводу изменений в России, в Лондоне принялись разрабатывать способы, как остановить волну и отвлечь внимание России.